Иду я как-то поздно вечером к себе домой, — начала рассказывать тетя Мотя. И решил немного дорогу сократить, чтобы успеть посмотреть 168-ю серию моего любимого мексиканского сериала. Я не стал идти длинной дорогой, а пошла напрямик через кладбище. Интересно, — пододвинулся чуть ближе Семен Семенович. Так вот, иду я через наше Козявкинское кладбище и вдруг вижу. «Какой-то мужчина идёт!» — продолжил рассказ Матильда Самсоновна. «Я подошла к мужчине и спрашиваю, можно мне с вами через кладбище пройти?» «И что он вам ответил?» — заинтересовался профессор Пахтелкин. «А он мне говорит, конечно, можно! Возьмите меня под руку, я вас провожу!» Дрожа от волнения, продолжал рассказ тётя Моти. Я ему спасибо большое, что вы меня согласились проводить, а то я покойников очень боюсь. Он на меня как-то странно посмотрел, пожал плечами и говорит, «А чего нас бояться?» «Что же вы сделали?» Чуть не подавившись, спросил Семён Семёныч у тёти Моти. «Я в обморок бухнулась!» Вытирая со стола, ответила буфетчица. «А когда очнулась?» то его, ну, этого покойника уже рядом не было. Я только услышал какой-то скрип, будто дверь несмазанную кто-то закрыл за собой. Пожаловалась Матильда Самсоновна. И какой был скрип, вы не могли бы вспомнить? Вы спрашивал специалист по нечистой силе у тети Мути. Противный такой. У-у-у. Изобразила тетя Моти. «Понятно», — ответил профессор Пыхтелкин. «Это крышка гроба так обычно закрывается, когда покойники в склепах прячутся. Я изучил все виды скрипа и треска», — похвастался ученый. «Так значит, это был самый настоящий покойник?» Задрожала и закрыла руками лицо тети Моти. «Возможно» кивнул головой Семён Семёныч. «Вы лучше через это кладбище больше не ходите, раз там такие безобразия творятся». «Ни за что не пойду!» закивала тётя Мотя. «Даже за сто миллионов рублей!» топнула ногой буфетчица. Тётя Мотя так сильно топнула своей ножкой сорок шестого размера, что посуда попадала со стола и кофейника прокинулся профессору на штаны. Учёный убежал к себе в комнату переодеваться, а к гостинице уже на всех парах неслась ближайшая подруга Матильды — Степанида. «Смотри, что я раздобыл для тебя!» — весело приплясывая крикнула Степанида и показала подруге какой-то маленький пузырёчек с зеленоватой жидкостью. «Что это ещё такое?» — спросила тётя Мотя. «Зелье приворотное для твоего профессора Дом нашла. Можно не заказывать!» — пояснила повариха. — Выпьет эту жидкость и влюбится в тебя, как ошпаренный. — А может быть, не надо? — не очень уверенно спросила тетя Мотя. — Жалко его сердешного поить каким-то зельем приворотным. — Почему она такой цвет подозрительный имеет, а? — Может, а трава какая? — Это специальный настой из лягушачьих лапок и тараканьях усиков, — пояснила Степанида. Мне его одна уважаемая добрая колдунья когда-то продала за большие деньги. А вдруг он наглотается этих лапок лягушачьих и сам в какую-нибудь жабу превратится?» Заупрямилась Матильда. «Ты хочешь замуж за своего учёного или нет?» Строго спросила Степанида. «Очень даже хочу!» Закивала головой тётя Мотя. «Он такой хороший, такой умный мой, пыхтелочкин!» «Тогда подлей ему в кофе эту жидкость и жди», — повелела подруга. «А долго ждать придётся», — заторопилась Матильда, выхватывая из рук Степаниды зелёный пузырёк. «Думаю, что не очень», — ответила повариха. «Может быть, до вечера. В крайнем случае, до завтра». «Хорошо», — согласилась тётя Мотя и, отвинтив пробку, решительно выплеснула настой, профессору Пыхтелкину в чашку с кофе.